Глава 30 Мелина прибыла на вечеринку, как ей казалось, во всеоружии, благоухая французскими духами, в новом платье, красной помаде, кошачьих ушках и в сексуальных красных перчатках. Куда уж тут Светочке до да ее красоты? Едва переступив порог квартиры Игоря, она огляделась. Народу уже собралось прилично. Тут и там мелькали знакомые и незнакомые ребята с бокалами в руках. Один из них даже помог ей раздеться. «Позвольте». «Роберт?» — удивилась девушка, отдавая ему пальто. «А что ты тут делаешь?» «Да представляешь, столкнулся сегодня с Игорёхой на улице!» Улыбнулся он, сверкая идеальными белыми зубами. «Пригласил меня потусить. Вот мы и пришли вместе с моим Жоржиком. Кстати, знакомься!» Он притянул к себе своего друга, одетого в костюм мультяшного пса Артемона. «Это Жорж. Красавчик, правда?» Тот же Манна захихикал и протянул Мелине ладонь. «Привет, гаф «Здрасте!» Кисло улыбнулась она, развернулась и поспешила в гостиную. «Даже если обман не раскроется, то Светочкина внешность все-таки должна оттолкнуть Игорька. Он поймет, какая она глупыш!» Девушка замерла, обнаружив соперницу посреди гостиной в окружении всех их друзей. Наглая блонда восседала прямо на коленях у ее обожаемого Игорька и громко смеялась. Никакого костюма призывника, никакого намека на стрижку. Эта стерва висела длинноволосой пиявкой у него на шее и заразительно хохотала. — Ты у меня такая умница! — поцеловал ее в щёку Игорёк. И все их друзья умилительно заулюлюкали. Милина застыла в дверях, тяжело дыша. Очевидно, она недооценивала соперницу, и та оказалась намного хитрее. Вот и Игорек сидел сейчас, словно одурманенный, и гладил эту хитрую жабу по ее тощей ноге. «Да, Игореша, у меня еще на кухне для тебя сюрприз готовится!» — проворковала она, прижимаясь к нему грудью. «А я тебе свой подарю прямо сейчас!» Загадочно улыбнулся он и полез в карман. «Можно?» «Всем привет!» Воскликнула Милина, появляясь в поле их зрения. Она не могла позволить этому случиться. Должна была спасти друга от этой коварной женщины. Ой, привет, Милинка! Вскочила Светочка и бросилась ей на шею. Ты представляешь? Тот салон, который ты мне рекомендовала, был закрыт, и мне пришлось идти в соседний. Она отстранилась и сделала несколько оборотов вокруг своей оси. Ну как? Мастер заверила, что мне не пойдет короткая стрижка, и я согласилась на модную укладку, а костюмчик, гляди какой, урвала на распродаже в магазине приколов. Милина, с сожалением, вынуждена была признать, что на противной светочке и мешок с картошкой смотрелся бы красиво, не то, что этот костюм пирата, который она сейчас ей демонстрировала. «Чудесно», — пробормотала Милина. «Ой, пойду погляжу, как там мой праздничный сюрприз на кухне!» Взвизгнула Светочка и покинула комнату. Веселье продолжилось. Ребята разговаривали, выпивали, танцевали и смеялись. Обилие странных костюмов, от снеговика до путана, немного напугало Мелину. Но вот Игорь, кажется, был абсолютно счастлив. Он позвал ее к себе жестом и крепко обнял. разве она не чудо?» — улыбнулся Игорек. «Чудо чудное», — печально подтвердила Милина. «Что-нибудь да затеет». Uh-huh.